Глава девятая. Я ожидал чего-то подобного. И только поэтому успел перехватить занесенную для броска руку Джейсона, а в следующую секунду ударил его плечом в грудь. Джокер отлетел на пару шагов и снова кинулся вперед, полностью игнорируя меня. «Тварь!» — взревел Джейсон, пытаясь прорваться к своей жертве. «Как же долго я этого ждал!» Маус отскочил к входной двери, которую я успел предусмотрительно закрыть. Поняв, что уйти не удастся, Мик обернулся к нам и что-то нажал на широком браслете, охватывавшем его левую руку. Тело главного паука покрылось зеленоватой пленкой защитного поля, а в руках появился странный пистолет, с наглухо запаянным дулом. «Стоять!» — рявкнул я, занимая позицию между готовыми убить друг друга бандитами. Это был первый раз, когда я действительно повысил голос. Эффект оказался очень странным. Маус оперся плечом о дверь, а Джейсон мотнул головой, Словно получил мощную пощечину. Больше всех досталась мими, которая тихо осела на пол и бессмысленно уставилась в пространство перед собой. «Какого хрена вы делаете? Обоих же предупредил, что будем говорить, что за детский сад!» «Открой дверь, Хан!» Хмуро отозвался Маус. «Я ухожу». «Не открывай!» Тут же встрял Джокер. «Я убью этого говнюка!» И потом делай, что хочешь. Дверь останется закрытой. Жестко ответил я и, заметив хищный оскал главаря колоды, добавил специально для него, и никто не умрет. Сейчас вы оба объясните мне суть проблемы, и мы закроем этот вопрос навсегда. Да нет никакой проблемы. Пожал плечами Маус. Просто бизнес. «Бизнес?» Прошипел в ответ Джокер. «Три месяца! Слышишь, кусок ты питачьего дерьма! Три месяца я жил, как помойная крысы, скрываясь в канализации и питаясь помоями. Сколько тебе заплатил узавр, заслив всех моих схронов?» «Немного». Ухмыльнулся в ответ Мик. «Я бы с него вообще ничего не взял, но это не в моих правилах». Джейсон понятливо кивнул, а я тут же, предупреждающе на него, посмотрел. Этого оказалось мало, и очередная попытка свести счеты была не за горами. «Мими, попросил я...» «Присмотри за своим шефом. Мне не нравится его готовность убивать». «Я не при делах, дорогой». Подняла руки так и сидевшая на полу женщины. «После твоего рева у меня половина систем слетела. За мной кто бы присмотрел?» «Хорошо». Кивнул я. «Тогда иди в ближайший номер и приходи в себя. Здесь мы сами разберемся. Мне необходимо было решить этот конфликт и решить в ближайшее время. До визита представителей корпорации оставалось не так много времени, а эти двое нужны были мне в качестве свидетелей» хорошо что сразу велел кэтрин сегодня не приходить у моей помощницы однозначно рыльце в пуху а третья сторона в этом деле мне точно была не нужна миг когда подручная джокера скрылась за дверью единственного открытого номера произнес е именно туда мы убрали тело рахаты, но мими это нисколько не волновало твои услуги стоят очень дорого. В чем причина скидки для мехов? Хотелось посмотреть, как этого придурка сожрут с потрохами. Мерзко улыбнулся паук, явно наслаждаясь эмоциями своего противника. Именно противника. Это было не похоже на Мауса. Насколько я сумел его узнать, не в его привычках было глумиться над источником своего заработка. Тут было что-то личное. Я так долго этого ждал, что еле удержался, чтобы самому не выйти на связь с Завром. «Какого хрена?» — не выдержал Джокер. В нем кипела ярость, но даже в таком состоянии главарь колоды сумел понять, что дело гораздо глубже обычной наживы. «Нормально же работали!» Всемогущий Джейсон Коннелл! Слова Маусе буквально сочились ядом, ужасный и неудержимый «Самый жестокий главарь района за все последние годы. Не думаю, что великий могучий Джокер сумеет вспомнить такую мелочь, но я помню. И я сделал все, чтобы увидеть, как ты упадешь. Мне стоило огромных усилий уговорить Завра тебя не убивать. Те три месяца были самыми счастливыми в моей жизни». Каждое утро я просыпался и по нескольку раз пересматривал записи со всех камер вокруг твоей норы. Надеялся, что ты не выдержишь и вскроешься. Жаль, что ты сумел удержаться. Ты больной? Немного растерявшись от напора Мауса, ответил Джокер. «Мало ли что тогда было. Ты сам прекрасно знаешь, что когда я при пришел, ситуация была дерьмовая». «Будто мне по приколу было вырезать целые банды. Я тоже терял своих парней, по-другому было нельзя». «Мне насрать», — устало произнес Маус. «Предыдущая речь выпила из него все силы, и перед нами был просто уставший человек». Мик отключил защитное поле, прошел мимо меня и рухнул на диван. «Есть в этой кнуре какая-нибудь выпивка?» «Кто она?» Усаживаясь напротив, спросил я. Джейсон так и остался стоять, озадаченно переводя взгляд с меня на Мауса. «Как ее звали?» «Шейла», — ответил Мик. Паук похлопал себя по карманам куртки и вытащил откуда-то блестящую металлическую фляжку но это уже неважно все это дерьмо из за какой то бабы удивленно спросил джокер ты убил несколько сотен человек ради одной единственной тёлки маус это перебор по любым раскладам перебор синяя тень отхлебнув из фляжки и поморщившись произнес миг помнишь твой триумф твоя гордость еще бы Усмехнулся Джокер. «Отличная дурь. Стопроцентное привыкание с первого раза. Жаль, сырье быстро закончилось. Какой-то ублюдок сжег склады». Джейсон замолчал и хмуро посмотрел на Мика. А тот молча отсалютовал главарю колоды флягой. «Над?» «Ты и говнюк, Маус!» — проворчал Джокер. «Там же на пятьдесят штук только заготовок было. Десяток моих ребят сгорел заживо». Она умерла у меня на руках. Невидяще уставившись прямо перед собой, тихо произнес паук от передозы. Подружка приволокла это дерьмо на выпускной вечер. «Знаешь, почему цепнет так называли этот наркотик-джокер?» «Галлюцинации в синих тонах», — осторожно ответил Джейсон. «И сам порошок был голубоватым». «Да». Безразлично кивнул Маус. «А еще...» При передозировке химия застывала в крови. Все вены и сосуды становились голубыми, начинали светиться и застывали медленно. Сначала её кожа стала твёрдой, как пластик. Потом проступили более крупные сосуды. А потом она превратилась в бледную голубую тень. Мёртвую тень. Дерьмо. Только и смог произнести Джокер. Я не знал. Надо отдать должное главе пауков. Он сумел... Не просто отомстить за смерть своего близкого человека банальным убийством, а фактически уничтожил своего противника, разрушил все, чего тот добивался долгие годы». «Достойный ответ». «И что бы ты сделал?» «Хмыкнул Маус», «прислал открытку с соболезнованиями». «Пришел на похороны моей сестры?» «Нет, но...» начал джейсон Но тут же сбился. Думаю, он просто не знал, как вести себя в такой ситуации. Извинется, главарь колоды попросту не умел. Да и не было в этом смысла сейчас. Это в прошлом. Негромко произнес я. Мертвых нельзя вернуть. Нужно двигаться дальше. Что я и делал. Усмехнулся Мик. Пока мне не попался один ублюдочный восточник который втянул меня в самую глубокую яму с дерьмом за последние годы а меня не вытащил из моего болота в тон ему добавил джокер и теперь мы оба здесь хотелось бы быть совсем в другом месте произнес Маус в ярусе на третьем на курорте у синей гавани вставил джейсон но мы все здесь спокойно произнес я и до третьего ярусы Доберёмся ещё очень нескоро. «Ха, ты фантазёр, босс!» — улыбнулся Джейсон. «У нас с Маусом рейтинги. ЦЦ в отчётах копов. Мы не то что на третий ярус. Мы даже пределы этого региона покинуть не сможем». «Я думал, что тебя нет в базе данных управления правопорядкой. С интересом посмотрел я на главного паука. А меня там и нет». Безразлично пожал плечами Маус. Только записи моей скромной организации и статус опасности. Все остальное мы давно подтерли. Разве что у корпов с верхних ярусов что-то сохранилось, но они вряд ли полезут разгребать дерьмо мясных цепней. Кстати, об этом, сверившись с часами на коммуникаторе, произнес я. Скоро сюда прибудут представители Крион Технологис. Оба предводителя преступных группировок моментально напряглись и коротко переглянулись. В этот момент я отчетливо понял, что эти двое сумеют найти общий язык и работать вместе, несмотря на взаимную неприязнь. «Хм, может, ты наконец объяснишь? Зачем ты меня позвал?» Натянуто улыбнулся Маус. «Мне ты, кстати, тоже так ничего и не сказал». Даже не оборачиваясь, можно было представить себе недовольную физиономию Джокера. «Мне нужны свидетели», — спокойно пояснил я. «И вы подходите на эту роль просто идеально». «Свидетели никому не нужны», — ответил Джейсон. «И именно поэтому долго они не живут». «Когда следующий сеанс связи с нашим другом Джейсон?» Уточнил я. «В семь часов», — не раздумывая, ответил Джокер. «Необходимо предупредить мистера Фессини, что он сегодня стал совладельцем этой гостиницы». С улыбкой ответил я, и что его взнос передан по назначению. Все необходимые документы он получит в девять часов во время следующего сеанса связи. на хрена переспросил Джокер. «Ты не только передал ему частицу за полцены, но и отдаёшь половину гостиницы Этот жирный дважды тебя поимел, Хан, в чём смысл?» Маус все это время молчал внимательно, прислушиваясь к нашему разговору. Думаю, паук уже сделал определенные выводы и теперь ждал их подтверждения. Мик, ведешь Джейсона в курс ситуации с рыжими? Предложил я. Дермовая ситуация. Хмуро ответил Маус. Странно, что ты сразу ему не рассказал. Странно, что ты вообще говоришь о таких вещах. Широко улыбнулся я, а Джокер недовольно нахмурился. Быть на вторых ролях главарь колоды не привык, а тут он оказался даже не на второй роли, а чем-то вроде массовки. Ну да, понятливо кивнул Маус. В общем, вчера Хан убил троих призванных. Лайер в дребезге, кровище, обломки, все дела. В смысле, убил призванных?» Не смог сдержать удивление Джейсон. Для него таинственные сотрудники корпорации в строгих костюмах все еще оставались чем-то недосягаемым. Думаю, это скоро пройдет. «Зарезал», — коротко ответил Маус, «без жалости и сострадания». «Не скромничаю, Мик. Пожурил главу пауков я. Одному мне было с ними не справиться». «Ага». Ну, и я помог. Недовольно поморщился Маус на свою голову. Теперь вот разгребаю. В общем, корпы пришли за ханом в гостиницу, прямиком сюда. И ты сразу подумал, что это я тебя сдал. Уверенно продолжил Джокер. Нет, — ответил я. Я подумал, что меня сдал кто-то, кто знал, где я нахожусь. А таких людей очень немного. И ты один из них был. «Еще эта девка», — добавил Джокер и Толстый Корп. «Кто еще?» «Все». Улыбнулся я. По счастливой случайности ко мне в гости заглянул мистер Корсон. Мне удалось помочь ему в расследовании сложного дела. Надеюсь, Мик, ты сделал все действительно качественно. Управление правопорядка в лице мистера Корсона получило ценные сведения о произошедшей недавно аварии, и наводку на вероятного виновника происшествия. Там все чисто. Уверенно кивнул Маус. А не первый день работы. Вот. Одобрительно кивнул я. Приятно, когда человек уверен в качестве собственной работы. В качестве благодарности мистер Корсон рассказал мне о причинах интереса к моей персоне со стороны Крион Технолоджис. И этой причиной оказался перевод от этого Фессини. «Закончил вместо меня Джокер, поэтому ты решил дать Рыжим обоснование этого перевода. Вот только это не объясняет, почему они приехали именно сюда». И снова соглашусь, Джейсон. Кивнул я. «Думаю, ответ на этот вопрос нам поможет узнать наш новый друг. Как-никак он среди нас лучше всего разбирается в подобных тонкостях». Маус уже какое-то время сосредоточенно обдумывал мои слова. В итоге он мне пожал плечами и сказал «не знаю». В голову приходит только банковская система. Корпы не всесильны и имеют к ней ограниченный доступ, но проверить историю покупок или доставок они вполне могут, пусть и с некоторыми сложностями. А если эту карту мне доставил в гостиницу «Курьер»? Спросил я. После открытия счета меня просили назвать адрес доставки, «Я выбрал розового пони». Mm, «Вполне», — кивнул Мик. «Если бы я искал какого-нибудь цепня, то, скорее всего, сделал бы так же». «Ну, вот и разобрались». Добродушно улыбнулся я, поднимаясь с кресла. «А теперь позвольте мне вас ненадолго оставить. Нужно проявить вежливость и лично встретить уполномоченных представителей корпорации». Ваша помощь, как я уже говорил, потребуется мне в качестве свидетелей заключения сделки, поэтому изобразите, что вы незнакомы и никак между собой не связаны. Это будет несложно. Проворчал в ответ Маус, а Джокер только слегка кивнул в ответ на мой взгляд. Сотрудники корпорации оказались не очень пунктуальными и задержались почти на 4 минуты. Пришлось ждать их у распахнутых дверей гостиницы. Черный флайер, двойник машины призванных, приземлился у самых моих ног, и из него выбрались два человека в черных костюмах. Я прислушался к своим ощущениям и радушно улыбнулся пожилому корпорату, который шел впереди. «Добрый вечер, мистер Солбер» произнёс я, окончательно убедившись, что передо мной обычный человек. Напряжение, которое буквально витало вокруг призванных, здесь полностью отсутствовало. «Рад видеть вас в нашем скромном заведении». «Не вашем». Процедил в ответ Солбер. «Гостиница пока что принадлежит Николасу Бласту или корпорации Крион Технологис, но уж никак не вам, мистер». Я сумел удержать на лице улыбку, Хотя стоило это мне чудовищных усилий. Ярость буквально вскипела внутри, а при виде огромной оранжевой спирали на кейсе второго корпуса пришлось просто отвернуться, делая вид, что я показываю гостям дорогу. «Присаживайтесь, мистер Солбер». Не оборачиваясь, произнес я, когда мы подошли к ожидающим нас моим помощникам. Надеюсь, оформление бумаг не займет много времени. Джейсон, который, в отличие от корпов, видел мое лицо, неуютно заерзал на диване. «Будьте уверены», — усаживаясь в мое кресло, ответил Солбер. «У меня нет никакого желания задерживаться здесь сверх необходимого Маус едва заметно покачал головой, всем своим видом выражая свое удивление по поводу того, какой говнюк мне достался в качестве исполнителя договора. Джейсон вообще старался пялиться в одну точку и выглядеть безразлично. Получалось, у него... неважно. «Кто выступает в роли свидетелей?» Недовольно оттопырив губу, спросил Корп. Его помощник развернул перед своим начальником кейс, оказавшийся портативным терминалом. «Вы двое?» «Имена?» «Джейсон Коннелл», — процедил Джокер. «Микаэль Вирк» с небольшой задержкой произнес Маус. «Интересно, это его реальное имя? Или очередной псевдоним?» «И «Отлично!» — проворчал Солбер и быстро, глотая половину окончаний, протараторил обязуетесь ли вы принять участие в закрытии договора покойного Николас Бласта, гарантируете свою непредвзятость и незаинтересованность в данном контракте, соблюдение законов города и постановлений властей первого яруса. Ответы Солберу не требовались, и он быстро что-то набрал в терминале перед собой. «Да, да, да — Да-да-да, — проворчал Корп и посмотрел на меня. — Вы мне звонили? — Верно, мистер Солбер, — ответил я. «Меня интересует происхождение средств на закрытие контракта и имена людей, на кого будет оформляться сделка». «Личные средства и банковский заем». «Сдержанно произнес я». «Сделку оформляем на имя Жерома Фессини и мое». «А вы, собственно, кто?» «Презрительно выгнув бровь, спросил Корп. Хан». «Ответил я». «Так и запишите». «Дали в процентах?» Смерив меня недовольным взглядом, задал следующий вопрос Солбер. «Сорок девять процентов, мистер Офисини, и пятьдесят один мне». Немного подумав, ответил я. Что-то негромко зажужжало, и терминал выплюнул пару листов бумаги. Солбер отсоединил от кейса небольшой приемник для карты и набрал на нем полную сумму сделки. «Оплата и подпись», — бросил он. «За обоих участников». Я расписался в нужных местах, и корпорат тут же захлопнул свой кейс и направился к выходу. Прощаться с ним никто не стал, и некоторое время в холле царила полная тишина. На столике остались лежать два подписанных мной бланка с логотипом корпорации. «Воговник!» Едва за гостями закрылась дверь, покачал головой Джейсон, редкостный, неожиданно поддержал его Маус. Я в это время пошел к оружейному шкафу Ника и стал доставать оттуда похожие друг на друга пистолеты, пять штук. миг один за другим выкладывая стволы на стойку, задумчиво произнес я, «У меня будет к тебе небольшая просьба». Ха, тоже об этом подумал». Зловещий усмехнулся паук. «Только не перестарайся». Предупредил я и начал поочередно вынимать обоймы из пистолетов, оставляя в каждом по одному патрону. Лишнее внимание нам сейчас ни к чему. «За это можешь не беспокоиться», — ответил Маус и начал что-то быстро набирать на своем коммуникаторе. «Джейсон». Сообщи мистеру Фессини, что он стал счастливым обладателем половины лучшей в этом районе гостиницы. «Сейчас, босс», — ответил Джокер, который все это время с интересом наблюдал за мной. «А дальше что?» «Дальше?» Не отрываясь от своего занятия, задумчиво переспросил Е. «Дальше мы проведем один небольшой эксперимент».